Он говорит: «Я смогу тебя защитить, я справлюсь с любой бедой, я в силах расправиться со всеми твоими печалями разом. Ничего не бойся». И покупает огромный уютный дом на улице Вязов. Ксения Желудова. Измены. Когда узнаешь, что тебя изменили, уходит из под ног земля. Все привычное и надежное рассыпается в прах, и ты получаешь такой удар под дых, что сбивается в густое масло дыхания. Начинает шуметь в ушах, по позвоночнику ползет липкий холодный страх, по телу разливается адреналин и не имеют пальцы. Мгновенно стирается все, что было до, и в голове пульсирует только одна мысль: почему? Почему я? За что? И что теперь с этим делать? Как вообще после этого можно пойти на кухню, поставить чайник, продолжить жить, работать, решать дела, стирать носки, покупать макароны и гречку, проверять почту? Как, если все, что до этого держало тебя на плаву и казалось незыблемым и стабильным, вдруг превратилось в дым, который выедает глаза, убивает любые чувства? Как теперь прикоснуться к тому, с кем спишь? Как пустить его обратно в свой мир, позволить принести в вашу общую постель чужие прикосновения? Преданное доверие вызывает брезгливость на уровне тосшнаты. Пожалуйста, только не трогай меня, мне противно, противно и очень больно. Каждая пара сама определяет, что считать изменой. Для кого-то это исключительно сексуальная неверность, и неважно, с кем ты общаешься, важно, с кем ты спишь. А кто-то считает изменой эмоциональную близость, возникшую с кем-то со стороны. И иногда она даже болезненнее, потому что дает понять, что-то очень важное между партнерами потерялось в пене дней, и кто-то один отправился искать счастье за пределами отношений. Больше нет того самого предвкушения, когда не терпится побыстрее попасть домой, чтобы в красках рассказать, что с тобой сегодня приключилось. Нет того приятного такого успокаивающего знания, что на земле есть кто-то, кому не все равно, что у тебя внутри, какие мысли у тебя в голове сейчас живут, какие чувства рождаются в теле. А что же осталось? Безразличие. Примерно как в шутке: книга интереснее, чем фильм, чем ты. Больно узнать, что где-то на стороне партнера встретил человека, в отношениях с которым я готов вкладываться, а в ваши нет. Больно, когда вдруг оказывается, что вы заменяемы, что вы не последняя страница в книге любви партнера. И еще больнее, если измена происходит не из-за того, что партнер встретил другую настоящую любовь, а из-за лишнего стакана в баре. Я был пьян, это ничего не значит. В голову закрадывается мысль. Что изменить вам можно вообще по нелепой случайности, как путают и садятся по ошибке не в свой трамвай. Какая там новая любовь? Достаточно просто перебрать. Поставить на коны и спустить по дешевке не только все, что между вами было, но и будущее, с которым теперь непонятно, что станет. И тогда к боли от предательства присоединяется злость. «Понимаешь ли ты, сколько я вложила в наши отношения?» Как ты мог перечеркнуть все связью с то, имя которой даже не можешь вспомнить? Тебе настолько неценно то, что между нами. Кстати, именно поэтому я постоянно продвигаю идею того, как важно строить собственный фундамент финансовой и карьерной безопасности, пребывая даже в самых прекрасных отношениях. Не переставайте учиться и профессионально расти, когда выходите замуж. Не пытайтесь все заработанное складывать исключительно в общий котел. пусть у вас будут хоть небольшие, но свои сбережения или источники дохода. Все это позволит, столкнувшись с той же изменой, принять решение расставания свободнее. Вы не будете связаны с страхом оказаться голой на улице. Вами будет сложнее манипулировать и использовать финансовое давление как крючок. Даже самые прекрасные отношения иногда заканчиваются внезапно и некрасиво. Да, вас поддержат окружающие в вашем праведном гневе на изменника. но это не вернет вам времени, которое можно было потратить еще и на обеспечение своих тылов, а не только на роль жены и хозяйки дома. Знаю, звучит сухо и прагматично, но не стоит закрываться от этой мысли, потому что люди уходят непредсказуемо. Например, со словами: "Прости, но с ней мое сердце начинает биться чаще" или "Тебе не понять, но он вернул мне саму себя". Есть даже такое понятие, как экзистенциальный роман. Отношения на стороне, которые люди заводят, чтобы почувствовать себя живыми. Потому что в быту с его счетами, задачами и ворохом нескончаемых дел очень легко забыть, кто ты, и вспомнить только тогда, когда окажешься на пепелище. Ой, что это здесь только что пролетело? Это полгода. Они тут часто пролетают. И вдруг появляется тот, кто видит в тебе человека, а не функцию или роль. Кто смотрит на тебя с восхищением. Кто спрашивает не ты за интернет заплатила, а как ты? Это очень печальное открытие осознать, что вы не помните, когда партнер последний раз обнимал вас снежностью, отзывался о вас перед кем-то с гордостью, любовался украдкой, а потом тихонько шептал на ушко: у всех жены как жены, а ты как будто специально лучше всех. Порой измена это единственное, что человек делает в отношениях для себя. увязнут по самое горло в непрерывящих заботах о ком-то. Он вдруг понимает, что это страсть, тайна и интерес другого, то немного в его нынешней жизни, что предназначено только ему, где он центр внимания, а не периферия. И это внезапно возникнувшее чувство возвращает его в давно забытое состояние свободы и легкости, спонтанности и сумасбродства. Где секс не узаконенный штампом в паспорте брачное обязательство, а целиком добровольное желание вообще никак с чувством долго не связанное и от того такое дикое, такое естественное и открытое к экспериментам, такое живое и чистое удовольствие без тормозов. Психотерапевт Эстер Пирель в своей книге «Право на лево» пишет: «Становясь жертвой измены, люди чувствуют себя незначительными». Но, чувствуя эту незначительность годами, они порой и сами решают изменить. Когда маленькие дети нуждаются в постоянной опеке, их отец в очередной раз сидит с приятелями в спортивном баре, внебрачная симпатия может показаться тонизирующей. Когда ваш брак превратился в компанию поведению домашнего хозяйства и все разговоры сводятся к логистике, поэзия романа становится духовным вознесением над отупляющей прозой жизни. Когда ваш партнер каждый вечер пропадает в своем логове, прихватывая с собой упаковку пива, у вас появляется достаточно времени, чтобы выйти в интернет и найти себе парня получше. Когда вы устали ругаться по пустякам, коллега, которому нравится ваше чувство юмора, может напомнить вам, что вы не всегда были стервой. Список обид, микроагрессий и отмашек, которые подогревают наше стремление найти утешение в другом месте, можно продолжать еще долго. Брачная тоска заставляет нас искать спасение, и особенно это верно в тех браках, которые лишены физической близости. И продолжает: когда до нас недотрагиваются годами, мы становимся более уязвимы к добродети случайных людей. В силу того, что измена имеет прямое отношение к сексуальной неверности, она прочно связана с такой грустной темой в отношениях, как угасающее либидо. Обычно бывает так. Либо кто-то из партнеров не хочет секса вообще, и тогда для второго брак превращается в вынужденный целибат, либо теряет сексуальное влечение именно к своему партнеру, хотя по-прежнему его любит, ценит и уважает.、В、ситуации, когда один другого не любит, не ценит и не уважает, а потому и прикасаться к нему не хочет, мы не рассматриваем. Там, к сожалению, уже нечего спасать. Подобную перемену бывает очень тяжело принять, поскольку в голове прочно сидит установка. Там, где родство душ, Трепет и нежность, там и секс фантастический. Однако и это коварство крепкого брака часто спокойные отношения исключают киношную страсть. Страсть и эротическое удовольствие питается эгоизмом, напористостью, спонтанностью, смелостью, таргаться в чужие границы и делиться своими желаниями и фантазиями, часто провокационными и даже запретными. А теперь представьте долгий, теплый, нежный брак, где двое детей и рутина, расписанная по часам. Уважение к партнеру и забота о его чувствах, только бы не обидеть, не причинить боль, постепенно меняет качество сексуальных отношений в сторону максимально безопасных, предсказуемых и рaffинированных. Эксперименты – это вызов, это бунт, это встреча с непривычной стороной другого, его сексуальной тенью. И либидо угасает именно из-за страха поставить дорогую сердцу связь под угрозу. А вдруг партнер, привыкший нас знать чуткими, ласковыми и деликатными, услышав о вашей сексуальной фантазии в духе цепи, плети и доминирования, просто не поймет, испугается и решит, что с вами что-то не так? Он не подписывался на такое, когда вы заключали брак? Где вы вообще такого насмотрелись? Если там, где он думает, то когда вы это интересно смотрели? И где в этот момент был он? Вот и получается, что угасающее желание – это часто цена стабильных уважительных отношений. Если у вас не так, это нормально. Но если так, тоже. Однако есть одна хитрость, которая помогает возвращать сексуальную жизнь долгих отношений. Второе дыхание. Старайтесь почаще смотреть на своего партнера чужими глазами, либо замечать этот взгляд у других людей. Используйте любую возможность увидеть партнера в его естественной среде обитания вне дома, в компании коллег на рабочем корпоративе или вылазки с друзьями. Ничто так не пробуждает от сексуальной спячки, как чужой взгляд с интересом, направленный на вашего партнера. Причем даже не обязательно, чтобы интерес был сексуальным. Это может быть просто чужое восхищение тем, как ваш партнер ведет переговоры на английском, ловко управляется с заготовкой дров и мангалом, меняет кому-то колесо или утешает потерявшегося ребенка. Или как изящно себя преподносит, с каким прекрасным чувством стиля одевается. Если не завалиться в этот момент в ревность и агрессию, можно приятно удивиться партнёру, которого вы давно воспринимаете как пусть и позитивную, но скучную данность. Вообще-то очень хороший и как профессионалы, и как мужчина или женщина, и как обладатель или обладательница множество потрясающих качеств, которые вызывают у других уважение и восторг. А кто-то на них даже тайно облизывается, потому что в его собственных отношениях такого нет. Его партнеры их или не проявляет, или не имеет вовсе. Иногда люди идут дальше и ради той самой встряски партнера, которая помогает его либидо проснуться, решаются на измену. И тогда действительно у того, кому изменили, спадает с глаз пелена. Правда, потом их часто застилает бешенство. Так что это плохая стратегия, чтобы вернуть в страсть в отношениях. Очень велика цена возможных последствий. В любомном треугольнике страдают все. И кого обманывают? И кто обманывает, и с кем обманывают. Поэтому давайте отбросим в сторону желания по быстрому разобраться, определить виноватого в измене, кому возложить на голову винет с мученика, а кого поставить к стенке и расстрелять. Что точно понадобится, так это смелость взять на себя ответственность, если изменили вы, и мужество встретить боль, если изменили вам. Измена это всегда точка невозврата, начало отсчета нового пути. Решение направления которого вы принимаете самостоятельно. Выбор простить человека или разорвать отношения сложный, и никто не имеет права не осудить его, не оспорить. А еще его нельзя перепоручить психологу, церкви, родителям или друзьям, потому что не им разбираться с последствиями, а вам. Они покачают головой, пожалеют и уйдут по своим делам, а вам выкоработкиваться и жить. Я за честность с самими собой и предельное внимание к собственным чувствам в обход любых рамок и предписаний сверху. Каждая история любви уникальна, как неповторимая каждая история измены. Не сюжетом, а тем, что каждому приходится пережить, через что пройти, что о себе узнать и какую цену заплатить за это знание. Кто-то решает, что измена для него это конец всему, поэтому он собирает вещи и уходит. Кто-то понимает, что у него нет никаких сил двигаться дальше одному. Он не вывезет. Он просто не помнит, как это быть одному, и поэтому выбирает простить и остаться, или остаться, но не простить, или остаться, а дальше как получится. Главное выбраться сейчас из этой бездонной ямы жалости к себе, перемежаемой ненавистью и обидой. Две важные вещи, о которых стоит помнить, столкнувшись с изменой. Не воспринимайте измену как доказательство вашей несостоятельности как партнера, как унижение и свидетельство того, что с вами можно так обращаться, что лучшего вы и не заслуживаете. В такой ситуации запросто начинаешь думать, а еще нам часто это навязывается извне, если тебе изменили, значит, виноват в этом ты сам. Надо было лучше стараться, следить за собой или чаще примерять костюм развратной медсестры. Это не так. Ответственность за измену полностью лежит на том, кто изменил. Не выговаривайте изменника перед другими и особенно перед собой. Это его поступок. Вас там не было. Вы можете быть виноваты в том, что превратили отношения во что-то невыносимое, но ответственность за измену, как за волевой акт, когда я знаю, что делаю, всегда на том, кто изменил. Измена это не про вас, а про того, кто на нее решился. Не разрешайте друзьям или близким обливать изменника помоями в попытке вас утешить и поддержать. Если какое-то время, пока вы злитесь, вы будете принимать оскорбления на ура, то позже, когда войдете в стадию горевания и оплакивания утраты, это будет очень болезненно слышать. Когда первая волна ярости утихнет и начнутся флешбеки к тому хорошему и радостному, что между вами все-таки было, волей не волей, вы встанете на защиту партнера изменника. Начнете искать ему оправдания в попытке доказать другим, что он не такой плохой, как они о нем говорят. И, надо понимать, это очень естественный порыв души – защищать того, кого мы любим. А на стадии горевания будет много печали поутраченной, но все-таки любви. В итоге все может развернуться таким образом, что вы попадете в ловушку вины, описанной в предыдущем пункте. Вы начнете верить в то, что сами виноваты в измене. И круг страданий замкнется. Если изменили вы сами, прежде всего нужно решить, что вы сейчас будете делать и будете ли делать хоть что-то. Это личный выбор каждого, как поступить дальше и вопрос последствий. В принципе, все, что происходит с нами в отношениях, это вопрос последствий и нашей готовности или не готовности их принять. Нет никакого волшебного жеста руками после которого все станет как было или будет именно так, как хочется. Изменив партнеру, мы проходим определенную точку невозврата. Этот опыт уже не отменить. И теперь нужно сосредоточиться на следующем шаге. Расскажете вы обо всем партнеру или утаите? Продолжите ли связь на стороне или прекратите ее? Последствия в любом случае будут. В ситуацию вовлечены как минимум три человека, даже если один из них еще об этом не знает. Последствия – это не обязательно инвестиции. Череда событий, которые последуют за изменой, развод, уход из дома, раздел имущества, они могут произойти, а могут и нет. Но то, что вам придется разбираться с новыми чувствами, совершенно точно. Именно они во многом определяют то, что вы в конце концов сделаете. За радостью от открытия чего-то нового в жизни может последовать решение о разрыве старой связи, а за невыносимым и тягостным чувством вины Решение признаться во всем партнеру и надеяться на его прощение. Слушайте себя. Не принимайте решения, находясь на пике мощного чувства. Вины, стыда или эйфории. Дайте себе несколько дней, чтобы осмыслить произошедшее. Оцените силы, которые у вас есть, чтобы столкнуться с тем или иным вариантом развития событий. И действуйте по обстоятельствам. Я не оцениваю измену как хороший или плохой измен. поступок, и не моя задача вас судить. Мне важно донести до вас мысль, что, как прежде, уже не будет. Если, конечно, обоюдные измены не являются нормальной практикой для союза. Но то, что произошло, это не конец света. Это опыт и новое вводное для вас и для вашего партнера. Любое ваше решение имеет право на жизнь. Абсолютно все участники произошедшего, как прямые, так и косвенно вовлеченные впоследствия, Например, ваши с партнером дети, если вы решите из-за измены развестись, это переживут и приобретут свой опыт, который станет частью их личной истории. Если думать обо всех и сразу на будущее, не останется шансов прожить свою жизнь. Если вы изменили, значит вы этого хотели, а желание и потребности не то, от чего легко отмахнуться и сделать вид, что их не существует. Они все равно будут давать о себе знать. или чувством постоянного недовольства отношениями, или ощущением внутренней пустоты и огромного голода, почему-то такому, чего в вашем союзе нет. Обращайте внимание на то, что с вами происходит, что вы чувствуете или чувствовать перестаете. И не бойтесь этого. Боль утихнет, как успокаивается после шторма море. Чем бы наступивший кризис в отношениях не закончился, он непременно даст начало чему-то новому. Через несколько лет и тот, кто изменил, и тот, кому изменили, и тот схем изменили, обернутся назад и обязательно поймут, что дал этот опыт, для чего он был нужен. Это удивительно, но миллионы истории о пережитой чудовищной боли, измены заканчиваются благодарностью людей за то, что это произошло, потому что в тот момент, когда их жизнь покачнулась и сместилась на несколько градусов в сторону, У них под ногами возникла новая дорога, которая в итоге привела туда, куда они даже не мечтали попасть. Предательство обернулось новой встречей, новой семьей, новым будущим, причем гораздо лучшим, чем иссывалось тогда, когда все полетело в тартарары и человек сидел и плакал на пепелище. Я не могу обещать, что именно так и будет, но я очень хочу, чтобы вы продолжали верить в лучшее для себя. Пожалуйста, никогда не переставайте в это верить.